74 Звезды погасли, зазвучали сигналы тревоги. Стилс нырнул ввозь. Выключил инфлатоновый двигатель, увидев, что это сделали на Анхиалике и к Буду. От все поглощающей тишины свербило в заднице так, будто вот-вот что-то случится. Два боевых корабля неслись вперед, мигая ходовыми огнями, скорости они не снижали. Никто не летает через оси с такой скоростью, блин. Что если на выходе на другой стороне окажется препятствие? Поздно. Инерция вынесла их наружу, в звездный свет, мимо укреплений конгрегатов, висящего на орбите фрегата конгрегатов, патрульных истребителей и дозоров. В их сторону ринулись потоки частиц из орудий. Стилс принялся запускать инфлатоновый двигатель. Наверняка на Анхиалике и к Буду делают то же самое. И какого хрена они творят? Их задницы совершенно открыты, будто предложение подойти и трахнуть. Пучковые пушки и даже обычные лазеры их в крошево превратят. Укрепления конгрегатов гудели сигналами тревоги, как куча осиных гнезд. Стилс стучал по кнопкам, пытаясь побыстрее запустить тупой движок. Внезапно из оси вылетели еще два корабля «Союза», кормой вперед и носами к оси — «Джуба» и «Батембузи». Укрепления конгрегатов, уже готовые к бою, открыли огонь. Датчики инфлатонового поля на катере «Стилза» завопили. Двигатели Джубы и «Батембузи» не были выключены. Они прошли ось, не выключая двигатели, не зная, не уничтожат ли они этим корабли, а может и саму ось. Реально долбанутые. Прежде чем ракеты и пусковые пушки конгрегатов успели нарисовать на кораблях Союза смертельные узоры, Джуба и Батамбузи выпустили свои инфлатоновые линзы. Укрепление размалывало искривившимся пространством, сжимая и растягивая их. Они превратились в скопление искореженного металла, а потом внутри него сверкнули несколько ядерных взрывов. По пути линза задела правый борт фрегата конгрегатов, искорежив его, а следом на него обрушился дождь осколков, только что бывших укреплениями. Мерда! Продолжая лететь задом наперед на боевой скорости, Джуба и Батамбузи запустили ракеты по уцелевшим объектам конгрегации вокруг оси. Инфлатоновый двигатель катера стился, запустился. Его здесь не должно быть. Он должен отвезти этот долбанный катер на место встречи с остальной командой там, в системе Эпсилона-Индейца. Но лететь обратно он не может. Что, если внутри оси он столкнется со стальными боевыми кораблями? Населенная планета под названием Бахвези виднелась вдали крохотным серпиком. Рядом с ней был обитаемый спутник Китара. Нхиалик как Буду на полном ходу неслись туда. Следом полетел и Стилс. Ты, черт, черт, черт! Ну да как же из всего этого выпутаться? Сосредоточиться, остаться в живых, получить оплату. Никто не обращал на него внимания ни корабли союза, ни уцелевшие конгрегаты. С орбитальной платформы у Бахвези стартовал рой ракет и снарядов. Все они летели в два боевых корабля Союза, ни одна по Бахвези и ее спутнику. Хватит и пары ракет, чтобы серьезно раздолбать Бахвези или Китару. Поэтому их и назвали Лунобоями. Однако конгрегаты не могут опознать эти корабли, они не знают, что началось восстание. Возможно, это не столь уж и нелогично. Когда бы нахрен у Союза было время и место, чтобы разработать двигатели и оружие, настолько опережающие все остальное, созданное человеческой цивилизацией? Но долго ли это будет продолжаться? Даже небольшие ядерные заряды могут выпотрошить Бахвези и Китару. Потоки частиц врезались в Нхиолик, обжигая его корпус и вырывая из него огромные куски стали и углепластика. Стилз резко развернул катер на север, и осколки надстройки пронзили вакуум в том месте, где он только что был. Жесткий звук инфлатонового полинхиалика в акустическом поле его дисплея стал мягким. Сырань, господня. Надстройка, в которой находился мостик, все еще была на месте, как и большая часть орудийных блистеров и ангаров, но правый борт Нхиалика был в вспорот от носа до кормы, в некоторых местах почти до самой трубы инфлатонового двигателя. И тут звук двигателя Нхиалика снова начал становиться жестче. «Крепенький корабль, мать его! Они сдаваться не собираются!» И тут он увидел четыре ракеты Касафас. Нхиалик открыл по ним огонь из пучковых пушек малого и среднего калибра, но эти чёртовы ракеты были сделаны так, чтобы уворачиваться от встречного огня. Ими управляли и ИИ, действующие по алгоритмам хищников. Избежав попадания под огонь, ракеты снова ринулись вперед. «Будь сейчас на истребители «Тонэр», он бы смог перехватить одну из них, а может и две, если повезло бы». В гоночном катере он, наверное, тоже смог бы что-нибудь сделать, но эти чёртовы воздухососы намеренно расплатились с ними невооруженными кораблями. Так нечестно. Стилзу они не нравились. Все. Конгрегаты, Союз, воздухососы и жаполизы, которым плевать на дворняг. Однако из всех воздухососов, с которыми ему доводилось встречаться, эти задроты из Союза были по духу ближе всего к дворнягам. Их восстание было идиотизмом. Сегодняшняя победа лишь приведет к тому, что конгрегация обрушится на них всеми своими силами. Их трахнули, как и племя. Такое впечатление, что парни из экспедиционного отряда читали путь дворняк, по крайней мере частями. «Если тебя не уважают, то пусть боятся!» Уважай силу, пока приходится, а потом трахни их всех с размаху. Ткни их носом в их дерьмо. Чёрт. Он начал мыслить идеалами. Плохими идеалами, не вписывающимися в путь дворняк. Получить деньги и свалить. Вот путь. Нассать на ногу. Укусить воздухососов. Никакой помощи за даром. Если не трахаешь ты, трахают тебя. Ха. калис. Стилс врубил инфлатоновый двигатель на ускорение в 40G. Придется круто пилотировать, чтобы сравнять скорости ускорения, особенно на этом уродливом грузовом челноке с суперкрутым двигателем, который они назвали скоростным катером. Между ракетами около 4 км. Они то сходятся, то расходятся, уворачиваясь от потоков стали, несущихся к ним от Нхиалика. Стилс крутанул бочку, пристраиваясь в хвост ракете. «Такого опасного маневра он еще никогда в жизни не делал». «Дурак, дурак, дурак! Ты до хрена франков получал за то, чтобы ввязываться в куда менее опасные переделки?» «Да. А еще хрен знает, как глубоко нырял ни за грош. Чтобы доказать, что у него яйца крепче всех, большие благословенные кохонес». «Лизни меня в яйца!» — подумал он, подводя нос катера к хвосту ракеты. Зазвучал сигнал тревоги датчика температуры. Считанные метры отделяли укреплённый углерод стальным композитом керамику от светящегося горячего металла сопла. Он дернул ручку управления, задав ускорение в 20G на четверть секунды. Нос катера врезался в сопло двигателя, расплющивая его, и ракета полетела в сторону, по спирали. Лежи, я сказал, Козел! Он резко развернулся и полетел к следующей ракете. Та начала уворачиваться, совершая хаотические маневры. Но ее и был зациклен на главной задаче ⁇ вышибить дерьмо из Нхиалика. Стилс преследовал ее, соревнуясь в реакции с компьютерным алгоритмом. Подбирался все ближе и ближе и ткнул носом Катера в тонкий металл двигателя. Кабину катера обдуло струей горячего газа и радиоактивного топлива. Зазвучали сигналы тревоги. Но они внутренние сигналы катера, внешние. Сейчас ракета взорвётся. Стилс резко дернул ручку, давая ускорение в 50G и разворачиваясь на север. Чёрт, чёрт, чёрт! Две секунды, полторы тысячи метров. «Три секунды — три километра. Ему нужно не просто улететь от поврежденной Кясафас. Если одна взорвется, она и остальные за собой утащит. Четыре секунды — пять километров. Бабах! бах Кясафас зажгла пространство вокруг него. Способный разрушить луну, взрыв, обжег ярким светом кабину и проник даже в его контейнер через окно. Внешняя телеметрия громко трещала, как при коротком замыкании. 5 секунд. 7,5 с половиной километров. Изрядный взрыв. Взорвалась вторая кяса фас. Шесть секунд. 10 километров. Свет угасал, но ударная волна жара и радиоактивных частиц будет расширяться, пока не лизнет ему яйца. 7 секунд. Собственный вес грозил раздавить стилса. 14 километров. Телеметрия вошла в норму. Последнюю Киосафас сбила взрывом в сторону. Она отклонилась от курса на 10 градусов и пролетела мимо Нхиалика. Покрытый шрамами боевой корабль летел через расширяющуюся зону взрыва, мимо Стилса. Дисплей показывал, что его инфлатоновый двигатель включился. К Буду тоже дохрена досталось. Корабль летел без надстройки, на месте ангаров и орудийных блистеров были обожженные воронки. Однако он все так же летел вперед. инфлатоновый двигатель выдавал ускорение в 15G, и у командира боевой платформы конгрегатов у Бахвези не было времени думать, куда еще стрелять. Безумные, отважные, опасные чуваки с такими кохонес, что летят навстречу Кясафас, запускаемым прямой наводкой. Прямой наводкой. Угу. Они ничего никому не доказывают. Они защищают стаю. Какие великолепные кохонес! И тут к Буду, посреди ливня из металла частицы ракет выстрелил из своего оружия, чем бы оно там нахрен ни было. Пространство перекривилось вдоль всей траектории корабля, заглатывая корежа, раздирая и выплевывая все подряд. Орбитальная платформа разлетелась в клочки. Стилз развернул катер с большой перегрузкой и вышел на курс обратно, как сисмунди. С ускорением на три четверти мощности у него четыре минуты до оси. Он маленький, раненый, на него никто не обращает внимания. Конгрегаты заставили «Союз» дорого заплатить за победу, но Джуба и Батамбузи продолжали выколачивать дерьмо изо всех целей, которые еще осмеливались трепыхаться, в том числе и из немногих оставшихся истребителей «Тоннер». Соплеменники Стилза. С некоторым удовлетворением он смотрел, как пилотам-дворнягам удается вырвать куски из бортов боевых кораблей, прежде чем их самих разнесет в пыль. Конгрегаты не станут лить слезы по этим дворнягам. Просто наймут новых. Стил заглушил двигатель, ныряя в ось.